По твоим затейным письмам, — кричал Собеский, — до сих пор не можем с царским величеством заключить союза и получить помощи. Тяпкину объявили, что не будут признавать его резидентом, пока не претет от нового царя грамота, подтверждающая его в этом звании. Удалили его из Кракова в Варшаву. Слышались даже угрозы, что отошлют Тяпкина в Мариенбург, в заточение. Тяпкин отвечал сенатором «Государь ваш гневается на меня и подозревает напрасно, будто я своими письмами ссорю его с царским величеством. Что, королевское величество, и вы, господа сенаторы, поступали и поступаете вопреки перемирным переговорам, о том не я один, весь свет знает». Все знают, что вы ссылаетесь не только тайно, но и явно с турками и татарами, не объявив ничего великому государю ни через своих послов, ни через меня. Я не хочу быть здесь ни слепым, ни глухим, ни немым. Что вижу и слышу, обо всем писал, пишу и буду писать к своему государю всякую правду и говорить обо всем буду. Действительно, Тяпкин не переставал извещать государя о дивных замыслах французской факции. Французский король хлопочет о мире поляков с турками, чтобы можно было французские и польские войска обратить против цесаря и Пруссии. Победившие цесарцев и прусаков обратиться вместе с шведами на московское государство. Победившие Москву Все католические государи пойдут на Турцию, не соединяясь с православным государством, чтоб народы греческого православия обратить к римской церкви. А если бы московские силы допустить на турецкие земли, то все греки, волохи, сербы, молдаване и казаки украинские с ними соединятся и возьмут верх над католическими державами. Тяпкин умолял Матвеева, «Умилосердись, донеси великому государю и всем ближним людям, чтоб непременно послали войска на Крым. Все факции неприятельские этим помрачены будут и погаснут. А если не пойдут царские ратные люди этим летом на Крым, ей великое бесславие, поношение и оскорбление государству московскому учениц». Тяпкин боялся союза шведов с поляками и потому советовал теперь же объявить войну Швеции, пока шведские войска заняты неудачную для них войною с курфюрстом бранденбургским. Подобает, конечно, шведу от лифлянтов заиграть трубными и рыцарскими глазы, где нетрудно Господь Бог может первым счастьем помазанника своего благословить и не только Лифлянтами или Ригою, но и самым Варяжским морем обдарить. Теперь время разорить шведа до основания и отвести его от лукавых намерений с польским двором, потому что немецкие государи зело его изрядно подчивают, и он от них, как заяц по островам, бегает. А здесь посол его разглашает. «Лихи на нас были ближние бояре, особенно Матвеев. Они отвращали от мира покойного государя. Но теперь, дай Бог здоровья патриарху московскому, он нынешнего молодого государя духовными беседами склонил к вечному миру с нами».